Компашка собирается. Мелькавшие прохожие походили друг на друга как братья, словно страх заменил собой кровное родство. Франк, усиленно крутивший педали велосипеда, предположил, что таким образом жители Лилихейма соблюдали предосторожность и сохраняли спокойствие, как того и просила сержант Берит Карсон. Его нагнал Андеш, с глухим хохотом подставлявший лицо ветру и солнцу. «Эй, эй, смотри на дорогу, братец!» — крикнул Франк и пробурчал. «А то яблоки совсем нечем жевать будет». Этим утром они, как и весь Лилихейм, услышали сообщение сержанта. Бедная Анна Лиса так перепугалась, что еще полчаса не могла прийти в себя. Все-таки не каждый день уличные столбы начинают говорить от лица полиции. Пока опекунша затапливала легкие сигаретным дымом, Братья ускользнули из дома. Упоминание Эджила порядком встревожило Франка. Все в компашке были уверены, что отец Арне наведался к шакальнику. Вдобавок, Андеш вчера нагнал страху, говоря о Торе так, будто Элкхаунд уже умер. Поэтому Франк, вполглаза, следя за Андешем, направлялся к Дегне. Ее дом находился на Бланзере, примерно на полпути от северо-западной Соржен, где проживали Нурдли. Затем планировалось двинуть к резиденции Петерсонов на Трольфард. «Франк, Дег не будет рада нас видеть!» проорал Андеш, вырываясь вперед. «Она всегда рада нас видеть, дурень!» «А сейчас ее радости не будет предела!» Франк, несмотря на приятную температуру в 21 градус, покрылся холодным потом, словно дувший ветер вырывался прямиком из исполинской морозилки. Сейчас ее радости не будет предела. Что бы это значило? Впрочем, ответ не заставил себя долго ждать. Они выехали на Баланзере и через три минуты добрались до коттеджа Андерсонов. На лужайке перед домом валялся трехколесный велосипед, а из приоткрытых окон вырывались звуки мощного скандала. «И как оно, Хелен? Собачки хорошие, учителя, да?» — прорал Матс. Размахивающий руками, он на миг показался в окне гостиной. «Они хоть на колесах не сидят, дорогой мой!» «Что ты сказала?» «Что ты сказала?» Дверь распахнулась, и из дома вылетела Дегни, пригибаясь от витавших внутри проклятий и воплей. Ее огненные косички запрыгали, когда она соскочила со ступеней. Дегни бросилась к застывшим Франку и Андешу, обняла каждого. «Как же я рада вас видеть, ребята!» Она подбежала к гаражу, секционная коричневая дверь которого была наполовину приподнята, и скользнула в щель. Послышался грохот, и Дегни выдернула наружу свой велосипед. «Что у тебя в доме?» «Семейный тайфун?» — спросил ее Франк и покосился на испуганного Андеша. Тот всегда боялся любых семейных неурядиц, особенно таких громких. Похоже, Фрида растрепала еще одну тайну. Точно вырастет какой-нибудь шпионкой. Дегни плюхнулась в седло и проверила тормоза. «Ну, поехали, Карны? Тоже слышала сержанта. Точнее сказать, едва слышала. Подтверждая слова Дегни, из дома донесся очередной поток брани. Вопли становились все громче и истеричнее. Дверь опять распахнулась, и на пороге показалась Юдит Ренинг, выводившая Фриду на улицу. «Только не играйте, как собачки!» — крикнула подросткам Фрида с бодрой улыбкой. «Папе это не нравится!» «Хорошо!» — отозвалась сестра. На сей раз Юдит, на щеках которой горел чужой скандал, не стала останавливать Дегни просто мотнула головой, чтобы девочка побыстрее покинула зону родительского конфликта. Дегни кивнула и выехала на тротуар. Франк и Андеш уже вовсю крутили педали, отдаляясь, и она не винила их за это.